Поэтому Ольга не стала тешить Пака несбыточными обещаниями и только посочувствовала. Знаешь, и не надо же лечить, что вы расстались. Если вы с самого начала не понимаете друг друга, дальше было бы только хуже. Это правильно. Но ведь её убьют глупою, жалко. Ну, попробуй взглянуть на вопросы наши. Если она пойдёт и ещё кого-нибудь съест, тебе того съеденого будет жалко.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 Это всё потому, что люди жадные. А сами люди обычно думают, что как раз они-то поступают хорошо. У них осин размычье то понимание о хорошем и плохом, которое можно толковать по-разному. Это называется нравственная проблема. Блиснул познаниями образованный тролль. Я их терпеть не могу. О них невозможно правильно думать. Только голова болит. И кажется, они не имеют решения.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 Зачем, если тебе от этого плохо? Лучше давай вместе подумаем о будущем. Это полезнее. Вместе Пако повернул огромную неандертальскую морду и впервые за время разговора посмотрел Ольке в глаза. Ты хочешь со мной думать, что делать дальше? А что-то странного. Если мы оказались вдвоём, надо подружиться и помогать друг другу. Любое дело лучше делать вместе. Вот подумай.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 Я не знаю, откуда начинать думать. Ольгина история заняла остаток пути, и как раз в том моменту, когда она закончилась, из-за деревьев показалась вполне справная хижина. Пака, а ведьму съели давно, поинтересовалась Ольга, которая беспокоил вопрос, насколько жилище успело припасть пылью и сохранилось ли в нём что-либо полезное. Нет, уже при мне, охотно объяснил тролль.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 А тролли все умеют плакать или ты у людей научился? Не знаю. Как не знаешь? Ты же полгода жил с троллями. Я никогда не видел, чтобы они плакали. Серьёзно объяснил Пака, осторожно опуская девушку на землю. Но это же ещё не значит, что они не умеют. Это верно. Голос Ольги дрогнул. Совсем не значит. Много ли людей на этом свете видели, чтобы плакал бесстрашный кантер? Но стачит ли это, что он не умеет? И что с ним делать за сейчас, когда он думает, что любимую жену съели тролли? Пяцеры вышевших тихо тряслись, неуверенно мямлили и крайне неумело врали. Видно было видно, что они заранее договорились, что именно будут врать, но под грозным взором одноглазого Астуриаса их решимость начинала безудишно сбоить. И месцар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 разломали повозку, перебили половину охраны, утащили девчонку и одного из вас, как его, Хасы и Игнасию, услужливо подсказал командир, который чувствовал себя очень виноватым, ибо не присутствовал лично при столь важном событии и не мог ни помочь пощенённым, ни объяснить начальству, что же там случилось. А Кантер почему в таком состоянии? Так он это как проснулся, вот такой и был Селя перебрал. Точно, в руд. Если бы хоть немного в селях разбирались, придумали бы что-то получше. А откуда у мальчишки синяки? Бежать пытался стервец. Это каким же образом? Да как кто умудрился руку выпростец? Кто привязывал? Ас Игнасио, светлая ему память. Ну, конечно, когда в самительной ситуации имеется аж 7 покойников, отмазаться можно от чего угодно. Есть на кого свалить. Астуриос еще раз внимательно оглядел пленников. Шут дрожал и прятал глаза. Этот ничего не скажет. Если ребята его как следует запугали, сказать правду он не решится. Разве что попробовать напугать сильнее. Кантор сидел неподвижно и пянулся куда-то прямо перед собой абсолютно отсутствующим взглядом. Простейшим требованием стоять, сидеть, идти, покорно подчинялся,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 На удивление дружный хор немедленно и с потрясающим чувством возразил: "Врёт он всё. Молчать, не раскрывать рты без моего разрешения". Итак, затем отвязали Ольгу. Мафей посмотрел на месара как на недоумка и истевательски спросил: "Зачем вы, что, маленький, вам объяснять ваше высочество?" Не менее истевательски отозвался тот: "Видите себя подобающе.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 Проще, может, оно для него и лучше. Асториус оглядел пятившихся бойцов, затем пристально уставился на старшего. Когда отъезжали от постоялого двора, как пленники были распределены по повозкам. Привязывали ещё при тебе. Не вздумай врать, проверю. Сама смотрю каждую дощечку, выясню, и если соврёшь, командир, отлично понимающий реальность угрозы, соврать не посмел.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 что приказы отдаются теми, кто знает, как надо. И что девчонку вам велено было не трогать не потому, что мне для вас девчонок жалко, а для того, чтобы вот такого бардака не получилось. И кто-то ещё недоволен, я спрашиваю, кто-то из вас недоволен, что остался жив и не растерял уши с Хассе и Гнассио, потрахаться вам захотелось. Протрахали семь человек и четверть груза.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 Но ну зачем ты сказал? Они же нам этого так не оставят. Да не трясись. К тому времени, когда они встанут, нас уже отдадут, мрачно придрёк эльф и с сожалением добавил. Жаль, я так надеялся, что их повесят. Кантер молчал и по-прежнему не двигался, глядя прямо перед собой. Надо будет всё-таки проверить как-нибудь, а то ведь с него станет всех одурачить. Маэстра такой затенник, мать его.